Глава 106. Игорь. Ненавижу. Кидаюсь на чеченца, бью его лбом в лоб. Раздаётся глухой деревянный треск. На меня брызжет его кровь. Рядом вырастает другой. Он вызывает меня на кулачный бой. Я принимаю боевую стойку. Вовремя вспоминается правило: Между моментом, когда противник готовится тебя ударить, и моментом, когда ты получишь в морду, проходит вечность. Он сверкает глазами. Смотреть ему в глаза. Замечаю направленный вниз взгляд, правая нога. Он собрался ударить меня ногой в живот. Я переключаюсь на замедленное восприятие времени. Теперь всё будет происходить как в сильно замедленном кино. Кадр за кадром. Его правая нога приподнимается. Я поворачиваюсь к нему боком, выбрасываю вперёд руки. Он моё его движение не замечает. Его нога продолжает приподниматься согласно его первоначальному намерению. Я хватаю его за сапог и продолжаю его движение. Он взлетает в воздух и тяжело падает. Я набрасываюсь на него. Драка. Он кусается. Я выхватываю кинжал, он тоже. Мы оба как взбесившиеся звери, у каждого осталась по одному клыку. В мой мозг льются ощущения и сведения. Биение сердца резко ускоряется. Расширенные ноздри ловят воздух. Всё это я обожаю. В ушах мощно звучит Ночь на лысой горе Модеста Мусоргского. Мой противник дерёт глотку, это придаёт ему сил. Его крик гармонично сливается с моей музыкой. Дуэль на ножах. Удар коленом, я выбиваю у него нож, он хватается за револьвер. Ему всё ещё не хватает скорости, чтобы мне угрожать. Поворот запястья, и я вырываю у него оружие, поворачиваю дулом к нему, заставляю его нажать на курок. Выстрел. В его зелёной куртке дыра. Он промедлил. Теперь Он мёртв.